Потом все как будто пропало, все окутала глубокая ночь. Казан остановился. Потом подошел к саням и сел подле Джоанны, ожидая, когда она пошевелится и заговорит. Но она лежала неподвижно. Казан сунул нос в ее распущенные волосы и заскулил. И вдруг он поднял голову, стал принюхиваться к ветру, Этот ветер принес ему знакомый запах. Казан стал толкать носом Джоанну, но она не шевелилась. Тогда он пошел вперед, встал перед санями, готовый тянуть, и оглянулся на Джоанну. Но она по-прежнему не двигалась и молчала. Теперь казан уже не скулил, а громко, взволнованно залаял. Запах, который принес с собой ветер, стал на мгновение сильней, и казан дернул по стромке. Волозья примерзли к снегу, ему пришлось налечь изо всех сил, чтобы сдвинуть сани с места. Потом казан еще дважды останавливался и нюхал воздух. В третий раз большой снежный сугроб преградил ему дорогу. Казан снова вернулся к Джоанне и заскулил, пытаясь разбудить ее. Потом опять потащил сани и шаг за шагом перетянул их через сугроб. Началась полоса чистого льда, и Казану удалось немного отдохнуть. Ветер на минуту стих, но запах доносился сильнее, чем раньше. В конце полосы чистого льда, на берегу, показался просвет в том месте, где в основное русло впадал ручеек. Будь Джоанна в сознании, она заставила бы Казана идти прямо вперед. Но теперь Казан повернул к ручью и в течение десяти минут без устали пробивался через снег Все чаще и чаще скуля, пока вдруг радостно не залаял. Впереди, у самого берега, стояла небольшая хижина. Из ее трубы шел дым. Этот запах ветер и донес до казана. К дверям хижины вел крутой подъем. Казан из последних сил дотянул свой груз наверх. Потом сел около саней, запрокинул косматовую голову к небу и завыл. Дверь отворилась, и с хижины вышел мужчина. Красные воспаленные глаза собаки внимательно следили за ним, пока он бежал к саням. Вот он склонился над Жанной, испуганно вскрикнул. Ветер затих, и из груды меха раздался приглушенный плач малютки. Казан был совсем измучен. Силы его иссякли, лапы были изранены и кровоточили. Он лег в упряжке, а мужчина отнес Джоанну и ребенка в теплую обжитую хижину. Несколько минут спустя он снова вышел, подошел к казану и взглянул на него. — Подумать только, — сказал он, — справился с этим совсем один. Без малейшего страха он наклонился к казану, выпрек его и повел к двери хижины. Казан только на одно мгновение заколебался, прежде чем переступить порог. Ему вдруг показалось, что сквозь стоны и завывания пурги донесся зов серой волчицы. Потом дверь хижины закрылась за казаном. Он лег в темном углу, а мужчина стал что-то варить на горячей печке. Прошло немало времени, прежде чем Джоанна поднялась с кровати, куда мужчина уложил ее. Потом хозяин хижины заставил Джоанну поесть, и некоторое время они разговаривали. После этого человек завесил большим одеялом кровать, на которую снова легла молодая женщина, а сам сел возле печки. Казан бесшумно пробрался вдоль стены и заполз под кровать. Долго еще он слышал всхлипывание Джоанны. Затем все стихло. На следующее утро, когда мужчина открыл дверь, казан выскользнул из хижины и помчался в лес. На расстоянии полумили он напал на след серой волчицы и позвал ее. С замерзшей реки донесся ответ, и казан побежал на голос подруги. Тщетно пыталась серая волчица увлечь казана в их прежние места, подальше от жилья и запаха людей. В то же утро казан видел, как мужчина запряг своих собак усадил в сани Джоанну с ребенком и закутал их в мех, как это раньше делал Пьер. Казан весь день наблюдал за ними с лесной опушки, а потом шел по следам упряжки. Серая волчица кралась позади него. Они так и шли до самой темноты, и даже когда на проясневшем после пурги небе зажглись звезды и взошла луна, человек все продолжал погонять собак. Уже совсем поздно ночью они добрались до другой хижины, и человек постучался. Вспыхнул свет, открылась дверь, послышались радостные возгласы. Казан наблюдал, спрятавшись в тени, потом вернулся к серой волчице. А на третий день Джоанне удалось заманить Казана в хижину. Это было в тот день, когда муж ее вернулся с замерзшим телом Пьера Рэддисона. Молодой человек первый увидел буквы на ошейнике Казана, и с тех пор они с Джоанной стали звать его по имени. Казан понимал, что этот мужчина дорог для Джоанны, и поэтому терпеливо сносил его присутствие. В полумиле от хижины, на вершине большой скалы, которую индейцы называли «Скалой Солнца», Казан и Серая Волчица нашли себе пристанище. Отсюда они уходили охотиться на равнину. Часто к ним наверх долетал голос женщины «Казан! Казан! Казан!» И много раз в течение долгой зимы Казан то убегал к хижине, то возвращался к серой волчице. Потом пришла весна, а с ней — великие перемены. Глава восьмая. Великие перемены. Скалы, холмы и долины утратили свой жесткий зимний блеск, почки на тополях готовы были вот-вот лопнуть. Аромат пихты и ели становился с каждым днем все острее. Повсюду, на равнине и в лесах, запели весенние потоки, прокладывая себе путь к Гудзонову заливу. А на самом заливе уже трещали и ломались ледяные поля. Лед с грохотом проталкивался через Розуэлком, эти ворота Арктики, и поэтому с апрельским ветром долетало иной раз холодное дыхание зимы. Скала укрывала Казана от ветра. В этот солнечный уголок не долетало ни дуновения. Ему еще никогда не бывало так хорошо, как теперь. Он спал и видел сны. Серая волчица лежала рядом. распластавшись на животе и вытянув вперед передние лапы. Ноздри и уши у нее были на стороже, потому что в теплом весеннем воздухе, кроме запаха пихт и елей, чувствовался еще человеческий запах. Она с беспокойством поглядывала на спящего казана. На ее серой спине шерсть вставала дыбом, когда она видела, как щетинится шерсть на спине казана. Она принималась тихо скулить, когда у него вздергивалась верхняя губа, и он рычал, обнажая длинные белые клыки. Но чаще казан лежал спокойно, только подрагивали мускулы лап и морды, а это всегда означает, что собака видит сон. Но вот где-то в долине из дверей хижины вышла кореглазая женщина с темной косой, перекинутой через плечо, и позвала, приложив ладони к рту «Казан! Казан!» Голос этот слабо донесся до скалы солнца, и серая волчица прижала уши. Казан зашевелился, еще через мгновение проснулся и вскочил на ноги. Он подбежал к выступу скалы, нюхая воздух и вглядываясь в растилающуюся перед ним равнину. Оттуда снова долетел голос женщины, и казан шагнул к самому краю скалы, тихо повизгивая. Серая волчица неслышно подошла сзади и положила морду ему на спину. Она уже хорошо знала, что означает этот голос. Страх перед этим голосом не оставлял ее ни днем, ни ночью. Она боялась его больше, чем человеческого запаха. С тех пор, как она покинула стаю и изменила своей прежней жизни ради казана, этот голос стал для Серой Волчицы злейшим врагом. Она ненавидела его. Он отнимал у нее казана. Казан повиновался этому голосу, куда бы тот ни звал. Ночь за ночью голос выкрадывал ее друга, и Серой Волчице приходилось одной бродить под луной и звездами. Она оставалась верна своему одиночеству и ни разу не откликнулась на охотничьи призывы своих диких братьев и сестер. Заслышав этот голос, она рычала, а иной раз слегка кусала казана, чтобы выказать ему свое недовольство. Но в этот вечер, когда голос послышался в третий раз, она скользнула в темную расселину между двумя скалами, И казану видны были только ее горящие глаза. Казан беспокойно забегал по тропке, проложенной ими к вершине скалы солнца, потом остановился в нерешительности. Вот уже два дня что-то беспокоило и волновало его. Это что-то казалось было в воздухе, потому что Казан не видел, не слышал и не чуял его, только угадывал. Казан подошел к расселине. и обнюхал серую волчицу. Обычно в таких случаях она ласково повизгивала, но сегодня в ответ лишь сердито огрызнулась. В четвертый раз слабо донесся голос, и серая волчица свирепо зарычала из темноты своего убежища. Казан подошел к тропе, все еще колеблясь. Потом начал спускаться. Тропа была узкая, извилистая, Протоптать ее могли только когтистые лапы, потому что огромная скала солнца поднималась почти отвесно на сотню фунтов над верхушками елей и пихт. Ее голая вершина ловила первые лучи солнца утром и последние его отсветы вечером. Серая волчица привела сюда казана, и здесь они нашли себе безопасное убежище. Очутившись внизу, Казан больше не колебался. Он стремглав мчался к хижине. Инстинкт дикого зверя каждый раз заставлял его приближаться к хижине с осторожностью. Подходил он всегда неожиданно, беззвучно. И на этот раз Джоанна вздрогнула от испуга, когда, подняв глаза от ребенка, вдруг увидела в дверях косматую голову и плечи казана. Ребенок в восторге запрыгал и весело лопача протянул к казану ручонки. Джоанна тоже протянула руку. «Казан!» — произнесла она ласково. «Входи, казан!» Постепенно дикий красный огонек в глазах казана смягчился. Он поставил на порог лапу и замер, а женщина снова стала уговаривать его войти. Вдруг ноги его, казалось, сами собой подогнулись, и, поджав хвост, казан пополз, как ползают собаки, чующие за собой вину. Его любимые существа находились в хижине, но самую хижину он ненавидел. Он ненавидел все хижины, потому что от них веяло дубинкой, бичом, рабством. Как все ездовые собаки, казан предпочитал снег в качестве постели и ветви елей вместо крыши. Джоанна погладила Казана. Это прикосновение пронизало его необъяснимой радостью, вознаграждая за разлуку с серой волчицей, за утрату свободы. Казан стал медленно поднимать голову, пока нос его не коснулся колен молодой женщины. Тогда он закрыл глаза, а удивительное маленькое существо, такое таинственное для Казана, толкала его своими крохотными ножками и дергала за густую шерсть. Эти детские приставания нравились казану не меньше, чем прикосновение руки хозяйки. Казан стоял неподвижно, едва дыша, ни одним мускулом не выдавая своих чувств. Именно это внешнее спокойствие не раз побуждало мужа Джоанны предостерегать ее. Но волчья натура казана — Его кажущаяся отчужденность, даже дружба с Серой Волчицей составляли Джоанну еще больше его любить. Она понимала его и верила ему. А в один из последних зимних дней Казан продемонстрировал всем, на что он способен. Сосед Траппер подъехал к хижине со своей упряжкой, и маленькая Джоанна пошла, ковыляя, к огромной лайке. Траппер — охотник на пушного зверя в Северной Америке, применяющий чаще всего западни. Послышалось свирепое щелканье челюстей, ужасный вопль матери, крики мужчин, кинувшихся к собакам. Но казан опередил всех. Серый зверь пролетел со скоростью пули и вцепился в горло лайки. Когда его оттащили, та была мертва. Джоанна вспомнила об этом теперь, глядя, как малютка играет с казаном и рошит шерсть на его голове. — Милый наш казан! — тихо произнесла она, низко наклонив к нему лицо. — Мы так рады, что ты пришел. Сегодня ночью мы остаемся одни, я и маленькая. Наш отец уехал в форт, и тебе придется караулить нас, пока его нет. Она пощекотала нос Казана кончиком своей длинной блестящей косы. Это всегда приводило в восторг девочку, потому что, несмотря на свою выдержку, Казан начинал фыркать, а иногда даже чихать и потряхивать ушами. Но сам он тоже был доволен. Ему нравился запах этих волос. — И ты будешь защищать нас, если понадобится, правда? — продолжала она. Потом тихо поднялась. придется запереть дверь, сказала она. Я не хочу, чтобы ты ушел сегодня, Казан. Тебе надо остаться с нами. Казан побрел в свой угол и лег. И здесь, в доме человека, что-то непонятное будоражило его сегодня. Он принюхивался, пытаясь понять, в чем дело. В самой хозяйке он чувствовал перемену. Женщина ходила по хижине, собирала какие-то вещи. и упаковывала их в свертки. совсем поздно вечером джоанна снова подошла к казану и положила руку ему на голову мы уезжаем прошептала она и в голосе ее послышалась дрожь почти слезы мы уезжаем домой казан туда где живут его родные где города музыка и все прелести цивилизованного мира и мы возьмем тебя с собой казан Казан не понимал слов, но он был счастлив, что хозяйка находится так близко и говорит с ним. В такие минуты он забывал серую волчицу. То, что было в нем от собаки, брало верх над волком. Эта женщина и ребенок заполняли весь его мир. Но после того, как Джоанна легла спать и все в хижине затихло, он почувствовал прежнее беспокойство. Он встал. и украдкой прошелся по комнате, обнюхивая стены, дверь и упакованные хозяйка вещи. Он тихо заскулил. Джоанна сквозь сон услыхала его и пробормотала. — Тише, Казан, иди спать, иди спать. Долго еще после этого Казан стоял, прислушиваясь и вздрагивая. И вдруг он услыхал еле различимый издалека вой серой волчицы. Это был призыв, но в нем не чувствовалось тоски или одиночества. В нем звучало что-то новое. Казан задрожал, кинулся к двери и заскулил. Джоанна крепко спала и ничего не слыхала. Еще раз донесся до казана этот призыв всего один раз. Потом только ночная тишь. Казан лег, примостившись у самого порога. Здесь и нашла его рано утром Джоанна. Казан лежал, настороженно прислушиваясь. Она подошла, открыла дверь, и в то же мгновение он выскочил и исчез. Лапы его едва касались земли, когда он мчался к скале солнца. В противоположном конце долины ему уже видна была вершина, озаренная золотым сиянием. Он добежал, наконец, до узкой извилистой тропы и стал быстро подниматься. Серая волчица не приветствовала его на вершине, но он чуял ее, и вместе с ее запахом до него долетел запах какого-то другого существа. Мускулы казана напряглись, лапы выпрямились, в горле стал расти низкий, угрожающий рокот. Теперь он знал, то неведомое, что преследовало и беспокоило его накануне, было живым существом. Оно вторглось в его жилище, которое они с Серой Волчицей облюбовали себе. Казан обнажил свои длинные клыки, с рычанием вздернул губы. Готовый к прыжку, вытянув вперед шею и голову, он осторожно подкрался к двум скалам, между которыми вчера спряталась Серая Волчица. Она все еще была там, но не одна. В следующее мгновение Казан расслабил мускулы. Шерсть на спине улеглась. Он навострил уши, просунул голову и плечи между двумя скалами и тихо заскулил. И серая волчица заскулила в ответ. Медленно Казан попятился, выбрался наружу и повернулся к восходящему солнцу. Потом лег телом своим загородив вход в логово. между двумя скалами. У серой волчицы родились детеныши. Глава девятая. Трагедия на скале солнца. Весь тот день Казан караулил на вершине скалы солнца. Теперь инстинкт говорил ему, что его долг быть здесь, и тяга к хижине была уже не так сильна. В сумерки... Серая волчица вышла из своего убежища. Она подошла к казану, тихонько повизгивая, и слегка укусила его за шею. Древний инстинкт предков подсказал ему, как нужно ответить. Он ласково лизнул ее в морду. Серая волчица раскрыла пасть и словно засмеялась, дыша коротко и отрывисто, как дышат после быстрого бега. Она была счастлива. Когда послышалось тихое посапывание там между скалами, Казан завилял хвостом, а серая волчица бросилась назад к своим детенышам. Писк детенышей и то, как реагировала на это серая волчица, преподали Казану первый урок отцовства. Он понял, что его подруга не сможет теперь охотиться с ним вместе, что ей нужно оставаться на вершине скалы солнца. Когда взошла луна. Он спустился один в долину и к рассвету вернулся, держа в зубах большого зайца. Серая волчица ела жадно, и опять Казан понял, что отныне он должен каждую ночь приносить добычу своей подруге и тем маленьким визгливым существам, которые прятались в расселении между скалами. В последующие дни Казан не подходил к хижине, хотя не раз слышал, как мужчина и женщина звали его. но на пятый день он спустился к ним. Джоанна и ее дочка так обрадовались, что молодая женщина даже обняла его, а девочка прыгала, смеялась и радостно кричала. Мужчина же стоял рядом на стороже, глядя на их бурный восторг не очень одобрительно. — Я боюсь его, — повторил он Джоанне уже, наверное, в сотый раз. — Глаза у него горят совсем по -волчье. — Это коварная порода. Я иногда даже жалею, что мы впустили его тогда в дом. — А если бы мы этого не сделали, что стало бы с нашим ребенком? — напомнила ему Джоанна. — Да, конечно, я не забыл, — проговорил ее муж. — Знаешь, Казан, старина, ведь и я тоже тебя люблю. И он ласково погладил Казана по голове. — Интересно, как ему понравится там, на новом месте? Он ведь привык к лесам. Ему все покажется очень странным. — И я тоже привыкла к лесам, — прошептала Джоанна. — Может быть, поэтому я так люблю Казана? Больше всех после тебя и маленькой. Казан, милый мой Казан. В этот раз Казан еще острее почувствовал таинственную перемену в хижине. Хозяева непрерывно обсуждали свои планы, А когда муж выходил, Джоанна разговаривала с ребенком или с Казаном. Навещая на следующей неделе хижину, Казан с каждым разом становился все беспокойнее, и однажды муж Джоанны заметил происшедшую в нем перемену. «Мне кажется, он знает, что мы уезжаем», — сказал он Джоанне как-то вечером. А потом добавил, «Сегодня река поднялась еще выше». С отъездом придется подождать неделю, а то и больше. В эту ночь, когда луна залила вершину скалы солнца своим золотым светом, серая волчица вышла из убежища. Рядом с ней ковыряли три ее волчонка. Многое в этих мягких комочках, которые копошились возле казана и вцеплялись в его шерсть, напоминало ему маленькую Джоанну. Иногда они издавали такие же непонятные тоненькие звуки, И перебирали четырьмя лапами так же неуклюже и беспомощно как маленькая джоанна своими двумя ножками казан не ласкал волчат как серая волчица но их прикосновение их щенячьих ныканье доставляли ему новую для него радость луна стояла прямо над скалой было светло как днем казан снова отправился за добычей для серой волчицы у подножия скалы Перед ним внезапно появился крупный заяц, и Казан бросился в погоню. Он гнался за ним с полмили, но тут инстинкт волка взял верх над собакой. Казан оставил бесполезное преследование. Оленя он смог бы догнать, но на мелкую дичь волку следует охотиться по примеру лисы. Казан стал красться почаще, медленно и бесшумно, как тень. Он находился примерно в миле от скалы солнца. когда опять выследил зайца. Два прыжка, и он уже держал беляка в зубах. Ужин для серой волчицы. Возвращался казан не спеша, то и дело бросая тяжелого зайца на землю, чтобы передохнуть. Дойдя до узкой тропы, ведущей на вершину скалы, он остановился. На тропе был совсем свежий запах чужих следов. Добыча выпала из пасти казана, Каждый волосок на его теле поднялся. То, что Казан вдруг почуял, не было запахом зайца, куницы или дикобраза. По тропинке прошел зверь с клыками и когтями. Внезапно с вершины скалы слабо донеслись звуки, заслышав которые, Казан полетел вверх с громким протяжным воем. Когда он достиг вершины, глазам его при свете луны предстало зрелище — от которого он на мгновение окаменел. У самого края отвесного склона серая волчица схватилась в смертельной борьбе с огромной серой рысью. Вот волчица упала, подмятая свирепой кошкой, и вдруг издала ужасный, пронзительный вопль. Одним прыжком казан очутился возле. Напал он быстро, молча, как нападает волк, но с мужеством и остервенением собаки. Будь его противником собака, она погибла бы от этой первой атаки. Но рысь это совсем не то, что собака или даже волк. Рысь это маули, то есть быстрейшая, как прозвали ее индейцы, самый проворный зверь из всех диких обитателей леса. Длинные клыки Казана уже готовы были вонзиться ей глубоко в горло, но в какую-то долю секунды Рысь отпрыгнула, как большой мягкий мяч, и клыки погрузились лишь в мякоть ее плеча. Казану приходилось теперь иметь дело не с клыками волка или лайки, а с когтями, которые могли вспороть его тело, как двадцать острых бритв. Он не смог бы уберечься от них, даже ухватив врага за горло. Казану довелось однажды драться с попавшей в капкан рысью, и он не забыл урока, полученного в той схватке. Теперь он старался прижать рысь брюхом к земле. Будь перед ним волк или собака, он стремился бы опрокинуть их на спину, но рысь, лежа на спине, становится особенно опасной. Одним движением своей сильной задней лапы она может распороть брюхо любому зверю. Казан слышал, как скулит и плачет серая волчица, и понимал, что она жестоко изранена. Ярость и сила его удвоились. Его зубы сомкнулись, вцепившись в кошачий загривок. Но рысе удалось вывернуться и избежать смерти. Нужен был новый рывок, чтобы добраться до ее шеи, и казан прыгнул. На одну секунду рысь оказалась свободной. Она отпрянула назад, но в то же мгновение казан вцепился ей в горло, на этот раз сверху. Кошачьи когти разодрали его тело, вспоров бок. но чуть повыше того места, где это оказалось бы роковым. Еще удар, и она бы его прикончила, но схватка происходила у самого края скалы. И неожиданно, не издав ни рычания, ни визга, оба они покатились с обрыва. До обломков скалы внизу было футов пятьдесят-шестьдесят. Но даже когда они кубарем летели вниз, клыки казана вонзались все глубже и глубже. Враги упали. Казан поверх рыси. Удар отбросил его шагов на десять. В мгновение ока казан опять вскочил. Он еще не совсем пришел в себя, но уже рычал, уже был готов к бою. Рысь лежала неподвижно там, где упала. Казан подошел поближе, все еще на чеку, и осторожно принюхался. Он понял, что битва окончилась. Он повернулся... и медленно побрел к тропе, возвращаясь к серой волчице. На залитой луной площадке серой волчицы не было. Около расселены в скале лежали безжизненные тельца трех волчат. Рысь разорвала их на куски. Горестно заскулив, казан просунул голову в расселину. Серая волчица лежала там и громко плакала. казан пролез к ней и стал лизать ее кровоточащие плечи и голову всю ночь серая волчица то и дело взвизгивала от боли на рассвете она выползла наружу к маленьким мертвым телам на скале и тут казан увидел страшную работу рыси серая волчица потеряла глаза ослепла навсегда ее окутал мрак который не пробить никакому солнцу. Снова инстинкт дикого зверя дал Казану понять, что его подруга теперь беспомощна, еще беспомощнее, чем те крохотные существа, которые резвились здесь при свете луны всего несколько часов назад. Казан не отходил от серой волчицы в течение всего дня. Тщетно пыталась Джоанна докликаться Казана. Когда голос ее достигал скалы солнца, Голова серой волчицы плотнее придвигалась к казану, а казан прижимал уши и снова принимался зализывать ее раны. Лишь поздно вечером он оставил свою подругу, но лишь для того, чтобы спуститься вниз и принести убитого им раньше белого зайца. Серая волчица понюхала, потыкала добычу носом, но есть не стала. Той же ночью Казан заставил ее последовать за собой к тропе. Он не желал больше жить на скале солнца. Ему не хотелось, чтобы серая волчица оставалась здесь. Шаг за шагом он уводил ее вниз по извилистой тропинке, подальше от ее мертвых детенышей. Она была в состоянии двигаться только когда Казан шел очень близко. Так близко, что она могла касаться носом его израненного бока. так они добрались до края скалы. Но здесь надо было спрыгнуть вниз с высоты в 3-4 фута. Тогда-то казан увидел, насколько беспомощна стала серая волчица. Она скулила и раз двадцать припадала к земле, прежде чем решилась сделать скачок. Прыгнула она неловко на прямых лапах и рухнула у ног казана. Падение дало ей понять, что она вне опасности лишь тогда, когда морда ее касается идущего впереди казана. Она послушно следовала за ним, прижавшись плечом к его боку. Они вышли на равнину. Казан держал направление к зарослям у русла ручья. На протяжении короткого пути серая волчица раз десять спотыкалась и падала. С каждой минутой... Казан все лучше понимал, что значит слепота. Один раз в погоне за зайцем он понесся в сторону, но, не сделав и двадцати прыжков, остановился, поглядел назад. Серая волчица ни на шаг не сдвинулась с места. Она стояла неподвижно, нюхая воздух, и ждала своего друга. Целую минуту Казан тоже простоял в ожидании. Потом. вернулся к ней. С этого момента Казан всегда возвращался туда, где оставил серую волчицу, зная, что обязательно найдет ее на прежнем месте. Весь этот день они провели в зарослях. К вечеру Казан отправился в хижину. Джоанна и ее муж были дома, и оба сразу заметили разодранный бок и свежие рубцы на голове и плечах Казана. Он дрался либо с рысью, либо с медведем. Волк не мог бы так его отделать, — сказал мужчина, осмотрев казана. Эта драка чуть не стала его последней. Целых полчаса Джоанна хлопотала над казаном. При этом она что-то ему говорила, поглаживая его своими нежными руками. Она промыла ему раны теплой водой, намазала их каким-то целебным составом, И Казана охватила прежнее желание остаться с Джоанной, никогда больше не возвращаться в леса. Она позволила ему целый час пролежать на крае ее платья, касаясь носом ее ноги, а сама сидела тихо, занимаясь каким-то рукодельем. Потом Джоанна поднялась, чтобы приготовить ужин, и Казан тоже встал и, слегка пошатываясь, направился к двери. Серая волчица и ночной мрак требовали его к себе, и он отвечал на этот зов, понуро опустив плечи и голову. Прежней радости не стало. Казан дождался, пока откроют дверь, и ушел. Уже взошла луна. Серая волчица встретила его, тихо скуля от радости. Она ткнулась в его шею своей слепой мордой и, казалось, она, слепая, была более счастлива, чем казан во всей его силе. И вот началась подлинная борьба между верной слепой волчицей и женщиной. Если бы Джоанна имела хоть малейшее представление о том, кто оставался там в зарослях, если бы она хоть однажды увидела несчастное существо, для которого казан был теперь всем на свете и солнцем, и звездами, и луной, и спасением от голодной смерти, она бы, наверное, не стала отнимать казана у серой волчицы. Но Джоанна ничего этого не знала. Она все больше приручала казана, заманивала его в хижину и постепенно побеждала. Наконец, неделю спустя после битвы на скале солнца наступил решающий момент. За два дня до этого казан отвел серую волчицу, на лесистый мыс у реки. Там он оставил ее, а сам ушел к хижине. На этот раз муж Джоанны вечером привязал к его ошейнику толстый ремень, а другой конец ремня закрепил в скобке, ввернутой в бревенчатую стену. На следующее утро Джоанна и ее муж поднялись еще затемно. Солнце только-только показалось, когда все они вышли из хижины. Мужчина нес на руках ребенка, Джоанна вела Казана. Она заперла дверь и последовала за мужем вниз к реке. Казан услыхал, как из горла ее вырвался звук, похожий на сдерживаемое рыдание. У берега стояла большая лодка, каноэ, уже нагруженная. Джоанна вошла в лодку первая, а затем муж передал ей ребенка. Она потянула ремень. и казан улегся у ее ног. Они оттолкнулись от берега. Солнце пригревало казану спину, и он лежал с закрытыми глазами, положив голову на колени Джоанне. Рука ее мягко легла ему на шею. Когда лодка стала приближаться к лесистому мысу, у Джоанны снова вырвался тот же звук, которого муж не мог расслышать. Звук, похожий на рыдание. Джоанна на прощание помахала рукой хижине, уже исчезающей за деревьями. «Прощай!» — крикнула она. «Прощай!» И тут она опустила голову, прижимаясь к казану и к ребенку, и расплакалась. Муж ее перестал грести. «Ты жалеешь, Джоанна?» Они проплывали в этот момент вдоль мыса, и ветер вдруг донес до ноздрей казана Запах серой волчицы. Казан поднялся, негромко заскулил.